островок семейного счастья. Временами было хорошо. Например, год, проведенный на острове. Даён решил вложиться в пляжный бизнес, и мы покинули нелюбимую мною Москву. Хоть я с самого начала и сомневалась в успехе выбранного мужем бизнес-проекта, старалась сильно не вмешиваться. Тем более, что концепция ведической жены давала позитивные всходы. Даён наполнился мужской энергией, На работе дела шли в гору, он ощущал себя главой и добытчиком. Я же, с максимальной отдачей, играла роль хранительницы очага. Учитывая мой взрывной, предприимчивый и лидерский характер, я выложилась по полной. Уезжая, мы распрощались со столицей навсегда, так нам казалось. Торжественные сайонаро-пати с коллегами и друзьями, сворачивание бизнеса по хендмейт-украшениям, Слезно-скупое расставание Дэнни с одноклассниками. С точки зрения быта, обстановки, круга общения, на острове я приобрела свой персональный рай. Солнце, море, пальмы. Йога на свежем воздухе. Общение с людьми со схожими духовными интересами. занятия пением. Видимо, по причине моей всей благости и климат в семье улучшился. Мы улыбались, радовались друг другу. и с удовольствием проводили время вместе. Немного омрачали счастье новости с передовой мужнего бизнеса. Я пару раз пыталась дать совет, поменять партнера, сменить род деятельности, пока не сгорели все деньги. Но да ён уже плотно сидел на игле своей мужской самости, поэтому безоговорочно отметал мои сомнения. Молчи, женщина, все под контролем. Тем горше была пилюля разочарования, когда через год все деньги кончились. Проект провалился. Наемной работы на острове не было. Оглядываясь назад, понимаю. То время было самым счастливым в моей жизни. Я благодарна судьбе, что она приоткрыла для меня полок в комнату осознания желаний. Я теперь четко понимаю, в каких условиях и как хочу жить. Но тогда было ощущение, что мир опять рухнул. Из сверкающей солнцем тропической сказки мы вернулись в... в циничную, суетную, бетонную Москву. Без денег, без достижений, без желания.